Глава 14. Распаковали, значит, ленту пулеметчики. Звуки стрельбы пулемета гулкие весомые, ни с винтовкой, ни с дробовиком не сравнить. 12 миллиметров они, когда пролетают рядом, не свистят, как другие пули. Они словно в раздражении рвут проклятущий воздух, который мешает им лететь. фр р Теперь они так и будут лететь мимо Саблина вниз по песчаному склону. Нужно осторожнее быть. От такой пули никакая броня не спасет. — Аким, ты там резко не выскакивай из своей щели, тут же подтверждает его мысли Саша Костенков. Принято, говорит Саблен. И тут же слышит взводного: "Казаки, вы там что, начали уже?" "Начали", отвечает пулеметчик. — "Пристреливаюсь. Червяки лезут к вам". Сюда идут. Ладно. Быстрей бы уже колонна пришла, говорит взводный. Радист, что соседи говорят? Радиста Аким не услышал. Саблин глядит на юг и видит, как из влажного песка тяжелые пули выбивают высокие фонтаны. Но это далеко еще. Далеко. И вдруг что-то зашипело, совсем рядом звук резкий, как из мощного компрессора. и Аким с удивлением увидал, как над его щитом, в метре от него, поднимается мерзкое, бело-жёлтое полупрозрачное тулово. А над туловом голова коричневая, и чернеют на ней рядами глаза-бусины, десяток не меньше. А еще чернеют кривые клещи и жвал, такие мощные, острые что ногу взрослому человеку срежут запросто. Да еще чернеют лапы, крючки по краям плоского тела, а между жевал болтается капля жидкости, такая чистая, как самая чистая вода бывает. И выскочила эта тварь так быстро, подкралась так неожиданно, что растерялся Саблин. Хорошо, что дробовик с предохранителя заранее снял. Он даже не целился, оружие даже к плечу не поднимал. Поэтому и успел. Разлетелась голова и верхняя часть тела у скалопендры, обрызги ее упали на мокрый песок и на камни и стали немного дымиться. Аким перевел дух и подумал, глядя на этот дымок: "А как она тут оказалась? Ведь на подъеме, на песке он ее увидал бы". Не спеша Аким склоняется направо к обрыву и видит еще одну тварь, она цепляясь за камни своими крючьями лапами, лезет по отвесной стене к нему. И так ловко лезет. Да еще это больше той, что он только что убил, заметно больше. Соблюно скидывает дробовик. Стрелять ему было неудобно. Зря патрон потратил. Между стволом и тварью выступ, картечь выбивает из камня крошку. И тут же он слышит шипящий звук компрессора, сипение. Аким видит, как из под ужасных жвал под хорошим напором вырывается жидкость, что прозрачней, чем вода, и слава богу, струя бьет в тот же выступ, что и картечь. Капли от выступа летят вниз на скалопендру. Ей это не по нраву. Саблен уже передернул затвор, выворачивает дробовик так, чтобы не зацепить этот выступ, снова стреляет и попадает. Здоровенный белесый червяк, разбрызгивая какую-то жидкость и разбрасывая внутренности, летит вниз на песок. А Ким видит на стене еще одного, поменьше и поудобнее сидящего, его он тоже убивает. "Чего там у тебя, саблин?" слышит он голоса взводного. "Червяки", сухо отвечает он. "Смотрите внимательно, они по стенам лазят". Аким замер на секунду. Нужно зарядить дробовик, и он, подумав, не стал доставать патроны из разгрузки. А почему-то разорвал упаковку ящика. Решил, что разгрузка это на потом. И тут снова вниз к началу подъема понеслись тяжелые пули. Саблен заряжая дробовик удивлялся, что-то часто бьет пулемет. Куда он бьет? Аким вглядывался и видел высокие фонтаны из грязи и песка. Еще далеко. И тут же совсем недалеко затрехтело тешка и в наушниках послышался голос Вешкина. По стенкам, урядник слышь, по стенкам лезут. Слышу, откликается Аким. Ты одиночными их бей. Им одной пули хватит. Есть, отвечает Вешкин, но продолжает сыпать очередями. Эй, Пандус, что у вас там? спрашивает прапорщик Мурашка. Чего, чего? Червяки, с раздражением отвечает Вешкин. Что, много? Море, за Вешкина говорит пулеметчик. и снова стреляет и стреляет. Фр-фр. Гудят пулеметные пули совсем недалеко. Пулемет молотит короткими очередями, не переставая. Саблин глянул направо и вниз. Не лезет ли к нему какая тварь по стене? И обомлел. К нему ни одно это мерзкое животное не лезло, но десятки больших и малых сколопендр проползали мимо, на север. Быстрые они кидались на дохлую саранчу на перегонки, кто первый схватит, и шипели одна на другую, но без драк. Пошипев друг на друга, тут же спешили дальше. А пулемет не останавливается. Савлин поглядел на запад, и теперь он видел то, что сашка пулеметчик видел через прицел. Насколько хватало глаз и камер на шлеме, Все это пространство покрывали белёсые, ловкие тела сколопендр. Ползли, ползли, ползли по мокрым и черным барханам, как будто кто-то манил их на север. Точно море. Вот это мы съездили на эвакуацию. Тихо произнес Аким и уже в микрофон сказал громко: "Взводный Пандус говорит, что у тебя урядник. Свяжитесь с соседями. Скажите, что к ним ползут тысячи этих тварей". "Прямо тысячи?" не верил Прапорщик. "Тысячи и тысячи", вставил Сашка Костенков. И снова. Фур-фур. Улетают к подножью пули, пролетают мимо Саблена. Вот это вот эвакуация. Эвакуация, надо же. Саблин немного волнуется, ожидает, смотрит вниз, балуется, Щелкает предохранителем туда-сюда, но пока не видит сколопендра поблизости. Лента, Орет Коشتенков. Это значит, что лента кончается. Балдец, эвакуация. Пулеметчик не в каждом настоящем бою всю ленту расстреливает. Саблин! Ты смотри, там, говорит Сашка. Я их отсекал, теперь побегут к тебе. Принято, отвечает таким. Пулемет замолкает. Второй номер вставляет ленту. Обалдеть, как быстро лента кончилась. И убеждается, что Сашка был прав. Теперь он увидел, как к нему грациозно извиваясь на ходу, останавливаясь на мгновение, чтобы сожрать дохлую саранчу, бежит вверх небольшая сколопендра ловкая, гибкая, проворная. Лапы черные работают так, что любо дорого поглядеть, как слаженно. Но даже с 30 метров видно, какая она мерзкая и опасная. Аким перестал играться с предохранителем, поднял дробовик к плечу, целится. Проворная, говоришь? Выстрел. Нет. Картечь-то попроворнее будет. Сколопендра разлетается брызгами, и тут же вверх по насыпи из песка за ней бегут еще две. Тоже не очень большие, тоже проворные, бегут, болтают головами словно направленными радарами ищут что-то. Затвор, гильза на землю, патрон в стволе. Он вскидывает дробовик и замирает. Эти две новые находят тело хмотя, что остались после первой скалопендры, и тут же ускоряются, радостно кидаются к ним, они довольны находкой. Рвут останки сородича, едят их быстро к ним присоединяется третья, большая, и до десяти, о не сосчитал бы. Они уже закончили с едой, сожрали, как и не было сородича. И и снова бегут вверх к нему. Да вы голодные никак, говорит Саблен, прицеливаясь. Выстрел. Затвор гильза на землю, патрон в стволе. Выстрел. Затвор гильза на землю, патрон в стволе. Выстрел. Затвор гильза на землю, патрон в стволе. Тридцать метров. С такой дистанции Аким картечью не промахивается. Всех тварей размотало по песку. В дробовике один патрон. Аким быстро выковыривает из коробки патроны, вставляет их в пенал. передёрнул затвор, готов. Он видит ещё сколопендр, но эти далеко, и тут снова заговорил пулемёт. Почти сразу -р -р. какой приятный звук создают пули, разрывая воздух. От этого звука сразу становится спокойней музыка. И тут ожил эфир. Раньше говорили в основном пулеметчик, он и взводный, остальные слушали внимательно и даже напряженно. А теперь заговорили почти все сразу. «Червяки рядом много, у меня черви. Динамики в шлеме донесли до его ушей, как затарахтели винтовки. Дружно сразу. Заползли, значит, и на камни сколопендры. На стене, на стене, орал кто-то. Их тут куча-куча слышите?» Да слышат все. Их под Там внизу сотни гранаты вниз кидайте, ну, кидаю. Саблен задирал голову, пытаясь понять, как там наверху дела, но видел он немного: ровные стены скалы и карабкающихся по камням белых сколопендр. Он даже подумывал пострелять по ним. Ему снизу они были хорошо видны. Кидаю. Знакомый звук взрыва. Так негромко хлопает граната фугасная единица. Саблин еще до начала всей этой кутерьмы выложил четыре таких перед собой. Еще один, еще, еще! Десятки взрывов катятся вдоль подножья скал, что возвышаются над песком. От них разлетается грунт вперемешку с кусками белесых тел. Они уже тут наверху, удивленно кричит кто-то. Где тут же отзывается другой казак? Да везде, раздраженно отвечает третий. Винтовочный огонь только разгорается. Аким не понимает, что там на камнях происходит. А ему и не до этого. В двух метрах от него средних размеров скалопендра остановилась, раскорячив сотню своих черных лап как можно шире, словно вцепилась ими в грунт для крепости. Выгнула, подняла над землей четверть своего тела так, что саблину было видно ее голубоватые внутренности под прозрачным брюхом, и выпустила из-под черных жевал в него тонкую струю под хорошим напором И Аким только и успел машинально поднять левую руку, как бы закрывая лицо. Хотя лицо-то у него спрятано за забралом, а струя почти вся попадает в край щита, разлетается некрупными брызгами, и брызги уже летят ему на рукав пыльника. Он видит, как эти капли на крепкой и влажной от дождя ткани сначала превращаются просто в темные мелкие кружки. А потом от них начинает идти пар, белый дымок, и тут же они начинают чернеть. Дальше он не смотрит, поднимает голову и вовремя сколопендра уже в метре от него раззявила свои клещи, жвала тупая тварь, думает прокусить броню, которую не пробивает десятимиллиметровая пуля со 100 шагов. Он с удовольствием нажимает на курок. Жри, червяк, тихо говорит он, глядя, как вся верхняя часть твари разлетается брызгами. Он даже не успел передёрнуть затвор, как увидал, что ещё одна струя летит в него. Теперь она была точнее, но была она на наизлёте. Только несколько капель достаются ему. Ещё одна разлетается брызгами. И ещё, и ещё. Их тут много успело подобраться к нему. И ещё. Всё. Пенал дробовика пуст, но и мерзости этой поблизости нет. Поблизости. Именно что поблизости, а на подъеме, там ниже на 50 метров, их десятки, десятки. И пулемет Сашки Костенкова уже не справляется, бьет, не переставая и не справляется. Быстро Аким загребает из коробки патроны всей пятерней. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, пять. Пять патронов в дробовике. Как положено.